Глава 56 «Знать государя, доверять государю». Когда эти слова слетели с уст Уси, он сам пришел в смятение. Он никогда не стал бы спорить с Дзянь четырехлетней малышкой, которая не отличала мужчин от женщин. Он сказал это только для того, чтобы услышали дзенцы и наследный принц. Несколько дней назад он получил письмо от великого шамана. Тот был уже не молод и сильно скучал по нему желая в будущем передать Уси правление Няньцзаном. Если посчитать, то получается, что Уси провел в столице почти девять лет. Великая Цин и Няньцзан, после войны приняв во внимание возраст великого шамана, подписали договор, согласно которому юнный шаман должен был провести в заложниках десять лет. Теперь же он стал очень хорошим в боевых искусствах и неплох в остальных науках. Близится день, когда Уси покинет это опасное место, поэтому он не боялся Хелен И. объяснил ему, что такой человек, как Хелен И, не сделает ничего, что угрожало бы безопасности его семьи и государства, и не позволит Великой Цин и Ньянзану снова развязать войну, только чтобы разозлить единственного наследника земель на три тысячи лий, покрытых ядовитыми испарениями. Его беспокоила только реакция дзинцы. Уси знал, что в этой ситуации своими громкими словами оказывал давление на него. Он не хотел так делать, но его время в великой Цин подходило к концу. Если бы у него был выбор, он не стал бы с таким упрямством убеждать дзинцы. Несмотря на то, что дзинцы, казалось, вплыл по течению, выглядел довольным кем и чем угодно, со всеми соглашался и делал вид, что практикует. Тайц Зи Цюань, когда чего-то не хотел, Уси интуитивно понимал, что с ним нельзя переступать границы дозволенного. Он не знал, где пролегали пределы дзинцы, потому крайне беспокоился. Из-за этого беспокойства он жил в постоянном страхе потерять. В отличие от шокированного Хэляньи И, дзинцы даже не моргнул, будто играя, он убрал руку со своего плеча, слегка похлопав по ней и улыбнулся. «Какие глупости! Будешь вводить юную госпожу в заблуждение, господин Дзян снимет твою голову!» Потом он наклонился, поднял Дзян Сюэ, взял на собой платок у ожидающей служанки, достал кусочек сладкого печенья и накормил им девчушку. «Не слушай глупости этого старшего брата, маленькая госпожа, ты говоришь про одну только женитьбу, но что ты будешь делать, если в будущем не выйдешь замуж?» Он недавно сказал, что хотел бы сделать ее названной дочерью, а теперь Уси уже превратился в старшего брата. Хэлянь И опустил глаза и с преспокойным видом поднял чашку, не сказав ни слова. Он расстроился, заметив выражение лица Уси, но это никак не проявилось внешне. Увидев же намеренное или нет поведения Дзинци, Хэлянь И почувствовал еще большую уверенность. Он знал о соглашении между Великой Цин и Няньцзаном. Знал, что юный шаман через год вернется домой. Хелен И мысленно усмехнулся. Этот южный варвар положил глаз на Баюаня. Но чем это отличалось от попытки выловить луну из реки? Самой большой головной болью хелен И всегда были ежедневные беспорядки, которые устраивал дзинцы, и его временами распутный нрав. Теперь, однако, Он был даже несколько доволен. Он считал, что этот человек по своей природе должен жить роскошной жизнью, на родной земле, охватывая взглядом всю Поднебесную. Какое еще место в этом суетном бренном мире, кроме берегов реки Ваньюэ, распростирающихся на тридцать ли, может обеспечить ему полную жизнь? Варвар остается варваром. Даже мечтать о поднобном было бессмысленно. Лицо Уси ничего не выражало. Он всегда был немногословен и спокоен, поэтому просто молча потёр то место, где дзенцы коснулся его руки. Так и не произнеся больше ни слова, он сел обратно и принялся наблюдать, как дзенцы счастливо играет с Дянсюэ, а Хэлянь и время от времени подразнивает их. Он словно превратился в неподвижную, молчаливую, неулыбчивую статую. Он недолго пребывал в напряжении, но недооценил способность дзяньцы ходить вокруг да около. Пределы князя Нанина были неприкосновенны, но он обладал талантом не позволять людям к ним прикасаться. Когда солнце склонилось к закату, прибыл Джоу Цзышу с угрюмым Лянзюсяу, чтобы лично забрать дзяньсюэ и отвезти домой. Голова Лянзюсяу поникла, он напоминал баклажан, принесенный с мороза. Обиженно закатывая глаза за спиной Джоу Цзышу. была измотана игрой и не хотела идти. Она успокоилась в объятиях Джоу Цзышу, лежа животом на его плече и корча глупые рожи Лянь-дзюсяо. Хелянь-и тоже ушел. Дзинцы всех проводил, а затем вернулся во двор и наткнулся на взгляд выпрямившегося по струнке уси. Сначала Дзянь лишь чувствовал боль в руке. Там, где ее сжимала, толстая маленькая девочка, но при виде такого уси у него разболелась еще и голова. Он почувствовал грусть ученого, что столкнулся с солдатом. Князю следовало бы привыкнуть, он всегда думал, что есть некоторые слова, на которые достаточно намекнуть, и все поймут, что происходит. Оставив их при себе, можно и наступать, и отступать. Так зачем же говорить о них вслух и перекрывать себе все пути?» несколько расстроился, подумав, что долгие годы толкования книг прошли как об стенку горох. Не успел он ничего сказать, как заговорил Уси. «В чем я недостаточно хорош? Скажи мне, и я сделаю все, что ты хочешь!» Он круглый год занимался боевыми искусствами, был высоким, широкоплечим с узкой талией, в общем очень выдающимся. Черты его лица изменились, лишившись юношеской незрелости. Стали более глубокими, четкими и острыми, словно вырезанные ножом. Он был чрезвычайно красивым молодым человеком. Дзенци прислонился к Иве, скрестив руки на груди и покачал головой. Уси шагнул вперед, несколько встревоженно спросив. — Скажи правду. Я изменю все, что скажешь, или... «Я отвратителен тебе!» Дзинцы снова молча покачал головой. «Тогда почему ты не хочешь меня?» Дзинцы слегка усмехнулся. С того момента, как Паньгу создал небо и землю, со времен трех властителей и пяти императоров, мужчины возделывали землю, а женщины ткали, инь и янь пребывали в гармонии, беспечно ответил он. «Это небесный закон нормальных отношений между людьми». «Я столько тебе всего объяснил, неужели напрасно?» Дзенци слегка опустил взгляд вниз, с отстраненным и холодным выражением на лице. «Не заговаривай мне зубы», — сказал Уси. «Перед императором ты совершенно четко сказал, что тебе нравятся мужчины». «Я?» Дзенци приподнял бровь, притворно улыбнувшись. «В этой жизни мне приходится полагаться на нелепости, чтобы выжить». «Даже если бы я сказал императору, что мне нравятся кошки и собаки, и я всю жизнь хочу провести с животными, он бы обрадовался, не говоря уж об увлечении мужчинами. Разве мы с тобой одинаковы?» Не дожидаясь ответа Уси, он махнул рукавом и развернулся. «Мои способности скромны и знания поверхностны. Я столько времени обучал тебя, но зря. Юному шаману больше не нужно приходить сюда». «Найди кого-нибудь более сведущего». Уси молниеносно сделал несколько шагов вперед, чтобы удержать его, но не осмелился коснуться. Лишь кончиками пальцев легонько ухватился за широкий рукав. Он приложил огромные усилия, чтобы смириться и убрать бурю чувств со своего лица. Долгое время спустя он взял эмоции под контроль, но в душе остался опустошен и не мог ничего сказать». Казалось, прошла вечность, когда из горла наконец вырвалось несколько слов. «Не… не сердись!» Дзинцы безучастно взглянул на него. «Не сердись!» тихо продолжил Уси. «Я перестану быть таким!» «Не отказывайся от встреч со мной!» Он сильно волновался, боясь, что Дзинцы ударит его одним безжалостным словом и ничего нельзя будет изменить. Никогда еще он не испытывал такого огорчения и сожаления. В юности его сердце впервые забилось сильнее, в юности прошли годы, когда он всячески просил и не получал, в юности другой человек ущипнул его нежные сердечные струны легким движением, причинив такую боль, что жить перехотелось. Но с годами его сердце покрылось коконом, и мысли, изнуряющие душу, исчезли. Познав большую любовь, он перестал размениваться на мелкие чувства. «Захочу ли безумств, или притянет вино? Пить, буянить, горланить, по мне все равно. Пусть одежда обвисла, не стоит жалеть, для тебя я готов умереть». Взгляд Уси внезапно пробудил старые воспоминания, которые Дзинцы хранил в глубине своего сердца в течение многих лет. Он вспомнил те свои 32 года, когда его душа разрывалась на части, и те сотни лет, что провел он у моста между миром живых и мертвых, ослепленный любовью. Глубокая усталость, увлечение кем-то. Никто не понимал этого лучше, чем он. Дзин тихо вздохнул. Хватит, Уси, зачем все это? Триста лет назад Джоу Дзышу тоже был здесь поздно ночью и хмуро спросил, Бо Юань, зачем тебе все это? Это чувство, которое не понять стороннему наблюдателю, чтобы проявлять эмоции в обществе, нужно было восполнить недостаток человечности. Он, живший триста лет назад, и тот он, что живет сейчас, вдруг слились воедино. Если необдуманно произнес Денци, если я смогу дожить до того дня, когда ты вернешься в Няндзан. Если в мире к тому моменту все еще будет спокойно и благоприятно, если я смогу покинуть столицу живым, то не будет ничего страшного в том, что я проведу с тобой несколько лет». Глаза уси расширились, он уставился на него, будто понимал каждое слово, но не знал, что они означают, когда соединяются вместе. Долгое время спустя он дрожащим голосом произнес «Ты... ты...» «Ты обещаешь мне?» Он сжимал рукав дзенцы Цзи и чувствовал, что сердце вот-вот выскочит из груди. Дзенцы Цзи горько улыбнулся. И если такой день настанет, я обязательно сдержу свое обещание». Иметь возможность покинуть столицу живым в мирное время, уйти после победы – это было единственное, что он планировал все десять лет с момента своего перерождения здесь. Одним неосторожным движением он лишился своей никчемной жизни. Как все может быть так просто? Он не мог видеть, как сильно Уси переживает, но не хотел и утешать его пустыми словами. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы Уси радостно забыл, кто он такой, и покинул княжескую резиденцию, не чуя под собой ног. Неизвестно... Благодаря потеплению или чему-то еще на состояние Хеленпея внезапно улучшилось, и он медленно пошел на поправку. Месяц спустя он не только вернул румянец на щеках, но и перестал принимать лекарства и даже смог притвориться, что собирается на аудиенцию. Все вздохнули с облегчением. Хеленджао, который больше всех ждал визита к покойному императору, несколько дней не хотел ничего делать, Думая, что его старому отцу не доставало догадливости, раз он в своем возрасте еще не был мертв и лишь обманывал его ожидания. Никто не радовал его глаз, даже недавно приобретенная любимая наложница стала объектом его гнева. Испугалась и потеряла двухмесячного ребенка. Это сделало его еще более несчастным. Хелен Пей снова ожил и почувствовал, что небеса благословили его. Гордый собой, он все еще помнил дело, которое не успел окончить, и не обрадовался, увидев Дяньджена при дворе. Тогда он разыскал повод и выслал Дяньджена из столицы, назначив его мелким чиновником в пограничном поселке недалеко от Няндзана. Это можно было считать особой милостью из уважения к его многолетнему упорному труду. Климат той местности был пасмурным и влажным. Дянь-Джену было уже больше пятидесяти, из-за постоянного страха его здоровье ухудшилось, а предстояло далекое путешествие в холодную страну, полную ядовитых испарений. Скорее всего, он откинет ноги еще до того, как туда доберется. Император желал ему другой жизни и сослал вместе с ним всю его семью. Дянь-Джен был абсолютно беспомощен и мог только поблагодарить императора за милость. Другие не обратили внимания, но Лян Цюсяо встревожился. Ему нравилась чертовски умная маленькая девочка Дяньцюэ, и он знал, что не только ему, молодому князю, Дашисюну и даже наследному принцу она тоже нравилась. Князь однажды в шутку сказал, что, наблюдая, как она скачет по двору, он чувствует себя немного счастливее упитанной собаки и пухлой служанки, охраняющей ворота. Семья, обладающая таким сокровищем, не променяла бы ее даже на гору золота. И все же, этой пухленькой девочке придется последовать за своим отцом в такую даль и покинуть столицу, где она найдет мягкие йогурты, сладкие пирожные и маленькие фигурки из теста. Разве она не сильно похудеет? За день до того, как Джен и его люди должны были покинуть столицу, Ляньцзисяу с вялым видом пришел в поместье князя, Цзиньцин несколько удивился, не ожидая его прихода. «Какие ветры принесли тебя сюда, герой Лян?» — спросил он. Лян Дюсяо с глубоким вздохом сел. «Мне не по себе, князь!» Цзиньцин на минуту замолчал. «Никто не способен знать все случайности в жизни человека. Император уже проявил милосердие. В мире нет сыновок, которые, в конце концов, не пришли бы в негодность. Возможно, Это будет рай для господина Дзяна. Лянь кивнул. В словах князя есть смысл, но мне все еще тяжело на душе. Дзинцы трудно было что-то говорить, поэтому он просто посидел с ним немного. Лянь потребовалось много времени, чтобы... чтобы приободриться. Мой Ши Сюн сказал, что у князя есть несколько кувшинов хорошего вина, улыбнулся он. Он слишком занят, поэтому просил меня прийти и попробовать вместо него. Я знаю, хе-хе». на мгновение замер, не понимая, что задумал Джоу Дзишу. Лян Цзюся уточнил. «А я знаю, что князь милосердины и всегда уделяет пристальное внимание хорошему вину. Но не волнуйтесь, я не буду пить много. Завтра я должен проводить господина Дзян. Я обещал малышке Сюэ». Дай мне попробовать пару чашек, и я смогу вернуться и покрасоваться перед шесюном. Теперь Дзинцы Цзи понял, и его сердце вдруг упало в пятки. Выдавив улыбку, он сжал лапу Соболя. Тогда тебе придется подождать. Вы не можете существовать под одним небом. Если я не удержу его, твоя жизнь снова станет красочней. Сначала я отнесу его к юному шаману. С этими словами он встал и направился на выход. Лянзюсяу легкомысленно цокнул языком. «Этот шаман слишком высокомерен, раз князю нужно лично идти к нему из-за такого пустяка». Не успел он закончить, как изначально послушный соболь, свернувшись калачиком в объятиях дзинцы, обнажил свои клыки, напугав Лянзюсяу так, что он быстро заткнулся. Дзинцы даже не замедлил шаг.